Эпилог. Дея. «Значит, встречаемся на границе ровно через две недели?» — спросил Тед по телефону. «Да», — ответила я. «Сколько человек с тобой будет?» «На этот раз десять. Справишься?» «Конечно. Хотя в прошлый раз ты тоже говорил десять, а вышло в два раза больше». «Извини, сама понимаешь», — оправдывался мой друг. «За что тут извинять? Наоборот». «Я рада помочь всем, чем только смогу». Генрих уже подыскивает Ильтере, которые согласны принять клятвы и заключить договоры. «Жаль, что всех не вывезешь». В голосе Теда послышалась грусть. «Но Джефф все таки отвоевал себе место в президиуме. Поэтому скоро вы услышите о его предложениях в сфере законотворчества. Так сказать, он исполнит мечту больной супруги». «Как там Хайди?» – спросила я. Сначала громила свою тюрьму, теперь перестала. Пытается казаться милой и ласковой, но Джеффа не обманешь. «А как твой муж?» «Весь в работе», — призналась я. «Генрих нашел для него должность в Министерстве иностранных дел. А в свободное от работы время угадай, чем занимается мой супруг». «Работает», — рассмеялся Тед. «Именно. Читает лекции в столичном университете и совершенствует свои знания местного языка». Но зато он счастлив, и я тоже. У меня хватает дел. Если бы еще так не гонял меня на лекциях... Вижу, у вас весело. Приедешь, в который раз спросила я. Давай потом, хорошо. Сейчас очень много дел. Скоро увидимся. Да, до связи и до встречи, Тед. Я положила трубку. С момента нашего переезда в Вассон прошло четыре месяца. За это время мы с Нейтом уже дважды встречались с Тедом на границе и увозили из Тасета Айтере. Сами мы не жалели о том, что уехали, но знали, рано или поздно вернемся. Месяц назад мы поженились. Собирались отпраздновать тихо в семейном кругу, но наш семейный круг до того разросся, что тихо не получилось. Это было безграничное счастье. Сейчас Нейт работал. Я занималась тем, что вникала в дела предприятий дедушки. Винс исправно пересылал мне все бумаги. И продолжала работать над своей силой. Эжен и Ари обручились, но не торопились со свадьбой. Эжен решил составить мне компанию в университете, а Ариет работала с Нейтом и Генрихом в министерстве. Пока она не слишком высокой должности, но ее собирались повысить. «Мы так и жили у Кристины и Генриха. Несколько раз заводили разговор о том, чтобы съехать, но сошлись на другом варианте и купили дом напротив. Сейчас там шел ремонт. А соседний дом выкупил Дилан. Вот кто быстро втянулся в работу. Его имя знали и в Эвасоне, поэтому не было отбоя от заказчиков. Лора обижалась, что он редко бывает дома, но Дилан делал все для них с Джинни». Макс тоже жил у родителей и жена. Кристин так и осталась его эльтере. Он учился в медицинском колледже, и виделись мы редко, даже живя в одном доме. Одно я понимала точно: Макс не забыл о Хайди. И только семья Генриха и Кристин, которая стала ему родной, заставляла его бороться и идти вперед. Хотелось надеяться, что рано или поздно в его жизни появится другая любовь, счастливая. и взаимная. Берт, Нил, Алан и Грегори обосновались в центре столицы. Мы собирались открыть здесь филиал фирмы дедушки, так что работы хватало для всех. У них оказалось множество талантов, поэтому не знаю, как бы обходилось без своих помощников. Для Айтере, Хайди и Клода мы нашли Ильтере, с которыми те заключили контракты. Они разъехались в разные стороны Ивасона. В столице остался только Арчи, работавший в крупном банке и помогавший в финансовых делах. Он тоже стал моим Айтере по договору, хотя Нейт и был против. Так что жизнь шла своим чередом. С Анной и Винсом я все время была на связи. С Тедом, увы, реже. Он продолжал избавлять Тассет от чудовищ вроде Хайди, а их Айтере переправлял в Эвасон с моей помощью. А самое странное... что в этой гонке я была бесконечно счастлива. Так, как только может быть счастлива любимая жена и подруга. «Да я! Я дома!» послышался голос Нейтона, и я побежала ему навстречу. «Ты рано!» я поцеловала мужа. «Соскучился?» ответил он, обнимая меня. «И у меня есть к тебе предложение, от которого нельзя отказаться». «Какое же?» «Полетаем». Я захлопала в ладоши и побежала за накидкой. В небе было прохладно, и хоть сила моего дракона была теплой, сама чешуя его состояла изо льда. Так что стоит одеться. Десять минут спустя мы выходили из дома. Я рассказывала Нейту о разговоре с Тедом, а он ябедничал Нейжена, который сбежал с лекций и умчался куда-то с Ариэт. За сестрой Нейтан следил зорко. Эжен был единственным, кому Нейт доверял дорогую сестренку. Мы миновали ряд домов, углубились в небольшую рощицу и отыскали нашу любимую полянку. Как раз смеркалось, но и мы не собирались лететь в сторону города. Лучше к горам, чтобы моего дракона никто не видел. «Готово?» Я кивнула, и вместо Нейта... Рядом со мной замер самый красивый дракон в мире. И самый любимый, конечно же. Я погладила драконью морду, и зверь довольно заурчал, а затем опустил крыло, чтобы я забралась к нему на спину. Обняла его покрепче, и мы взмыли в небо. От ощущения полета захватывала дух. Я кричала от восторга и чувствовала себя маленькой девочкой, которую пустили в парк с каруселями. Но вот дракон пошел на снижение. Я спустилась на полянку, и меня подхватил на руки любимый мужчина, целуя так, что дыхание захватывало, не меньше, чем при полете. И ради того, чтобы быть с ним, стоило пройти и колледж Эолайт, и все, что последовало после, потому что жить без Нейтона я не могла. И знала, это взаимно.